Глава 9. Туман и правда был такой, что спина идущего впереди человека терялась из виду на расстоянии двух шагов. Из страха заблудиться Миша держался к брату как можно ближе и все время смотрел вперед, в результате чего постоянно спотыкался, падал, хватаясь за одежду Саши, и получал в свой адрес не слишком лесные эпитеты. «Мила!» — в очередной раз позвал Александр и прислушался... Но ответом ему, как и прежде, была абсолютная, несвойственная лесу тишина. Все, стой! Миша придержал брата за рукав куртки и присел на влажный ствол вывернутого из земли с корнями дерева. Бесполезная цань! Может, четвертый час кругами ходим и орём, а Амент, между прочим, велел. Ну так иди назад, Сусанин, предложил Саша. От тебя все равно толку никакого. Куда назад? Тут весь один большой зад, мы заблудились, Сань. Он прав, раздался женский голос за спиной Михаила. От неожиданности парень вскочил, споткнулся какую-то корягу и растянулся на земле, уткнувшись лицом в мокрый мох. Ты блин, блинский! Кто здесь? нахмурился Саша, пытаясь разглядеть маячившую в тумане фигуру. Друг, отозвалась женщина, Ей подошла немного ближе, но разглядеть ее скрытое за густой пеленой лицо все равно было невозможно. Проклятый лес не любит шума, а вы кричите так, что в деревне слыхать. Чем дольше будете орать, тем дольше не выберетесь. Пойдемте, я вас выведу. О, супер, обрадовался Михаил, поднимаясь на ноги. Спасибо вам, добрая женщина. Она подошла еще ближе и Миша шарахнулся в сторону, снова очутившись на земле. «Мы человека ищем», — спокойно пояснил Александр, которого, в отличие от младшего брата, совершенно не впечатлили спутанные черные космы и растекшийся макияж незнакомки. «Я понимаю», — отозвалась она тихо, «но так вы ее не найдете». «Почему?» «Потому что ищите не там». «А где надо искать?» — нахмурился Александр. Идемте, я по дороге все расскажу. Женщина снова шагнула в туман и остановилась, дожидаясь, пока старший брат поможет подняться младшему. Сань, ты же не веришь этой стрёмной бабе, да? – зашептал Михаил, принимая протянутую ему руку помощи. Она на кикимору похожа. Я тебе говорил, что тут наверняка какая-то муть невнятная в этом лесу водится. И вот, пожалуйста, ну и к чёрту, а? Если эта кикимора знает, где Мила? То мне плевать, стрёмная она или нет». «Ты серьезно собрался идти за ней?» — изумился Миша. «Можешь оставаться, если тебя что-то не устраивает». Александр отцепил от рукава пальцы брата и тоже скрылся в тумане. Михаилу прямо вздернул подбородок и остался стоять на месте. Но когда сверху прямо на него неожиданно упала сосновая шишка, издал истошный вопль и ринулся вслед за братом. «Мила не рассказывала вам, зачем ей понадобилось ехать в этот лес?» Незнакомка замедлила шаг, дожидаясь, пока младшие из братьев догонят их маленькую процессию. «Я вообще не знал, что она сюда ездила, пока Мих не признался», — сообщил Александр. «Я не в курсе, что тут за аномалия, если вас это интересует». «Это не аномалия, молодой человек. Это магия». «А, ну тогда все понятно. Не без сарказма отозвался парень». «Не верите?» Женщина улыбнулась, хотя в тумане никто этой улыбки не увидел. «Нет. Тогда мои объяснения покажутся вам бредовыми». Михаилу удалось-таки после еще нескольких падений догнать брата и его жутковатую спутницу, и они двинулись дальше, держась друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Женщина шла уверенно, не замедляя шаг, будто туман совершенно не мешал ей ориентироваться, Это было странно. Все в этом лесу было странно. — Вы же пробовали поджечь ветки или траву? — поинтересовалась незнакомка. — Да. Они не горят, но этому наверняка есть научное объяснение. — И туман, который клубится здесь и не выходит за границы леса, тоже наука может объяснить? — Наверняка. — Зря вы так думаете. — Но разубеждать вас не стану. Если сегодня моим тескам удастся совершить задуманное, то спор о научных и мистических подоплеках не будет иметь никакого смысла. Тескам? Да, молодой человек. Я ношу то же имя, что и потерявшаяся девушка. Ерамила. Тоже Щукина. И за рекой сейчас еще опять Ерамил Щукиных замышляют поджечь на закате этот лес, чтобы уничтожить опитающую здесь черную магию. Не думаю, что этому тоже есть научное объяснение. «Погодите, как поджечь?» Александр остановился и свирепо уставился на маячившую впереди фигуру. «С печками? Или зажигалкой?» Женщина тоже замедлила шаг, и повернулась к парням. «Вы не можете этого сделать, а мы можем, потому что связаны магией с этим лесом». «Милка может», — подал голос Михаил. «Я своими глазами видел». «Она и начала это всё» кивнула Ярамила. А мои чокнутые родственницы хотят закончить. Тысячу лет назад огонь должен был уничтожить живущего здесь колдуна, но его спасла магия, которая потом сделала этот лес таким, какой он есть. Есть разные версии этой легенды, и я не знаю, какая из них правдива. Если верить одной, то наш род имеет княжеские корни. А другая говорит о том, что мы потомки этого колдуна. В обоих случаях мы — хранительницы магии, которую нужно вернуть колдуну. Той самой магии, которая правит здесь. Поэтому мы можем развести в этом лесу огонь и легко находим дорогу, когда другие часами блуждают в попытках выбраться. — Я же сказал тебе, что она ведьма! — не без злорадного торжества в голосе констатировал Миша. — Кикимора! — поправила его женщина и все слышала. И, кстати, насчет того, что вы не там искали свою подругу. Вы все это время гуляли в сотни метров от края леса». Она снова скрылась в густом тумане. Александр сделал несколько шагов в ту же сторону и зажмурился от ударившего в глаза яркого солнечного света. Где-то рядом многозначительно присвистнул младший брат. Когда глаза понемногу привыкли к неожиданной перемене, Парень осмотрелся и обнаружил, что они вышли из леса неподалеку от деревни. Это вообще не поддавалось никакому логическому объяснению, поскольку к этому времени, по его подсчетам, они должны были пройти весь лес насквозь и выйти к реке. «Мне нужна ваша помощь», — заявила женщина, которая при свете дня выглядела еще кошмарнее, чем в тумане. «Ваша подруга здесь, я это чувствую, но лес ее не отдаст». Если будет пожар, она погибнет, понимаете? Вы должны помочь мне предотвратить беду. Что значит, лес ее не отдаст, хмуро уточнил Александр. Это долго объяснять, а вы все ж потрудитесь объяснить. Я понятливый. Ладно, пожала плечами Еромила. Но у меня есть только догадки. Правда, я не знаю. То, что обитает в этом лесу, хочет получить магию, которую хранят женщины нашего рода. «Изначально вся сила должна была быть только у одной, последней Еромилы в роду, но давным-давно эту силу разделили. Теоретически, ваша подруга должна была отдать свою часть магии, когда открывала дверь в тюрьму колдуна. Но если он удерживает ее там, значит, ждет остальных, чтобы забрать все сразу. Мы все здесь, все семь хранительниц. Одна у колдуна, я перед вами» а остальные пять придут к лесу до заката, чтобы с последним лучом солнца, когда тёмная магия леса ослабнет, уничтожить колдуна окончательно вместе с его владениями. «А, понял!» — обрадовался Михаил. «Кикиморы зажали чужую магию, а чтобы не отдавать, решили избавиться от кредитора. Хм, классика жанра. Только непонятно, почему именно сегодня?» Александр одарил его сочувствующим взглядом и покрутил пальцем у виска мекая на то, что, братьку, пора бы обратиться к психиатру. Старшая из нас сказала, что сегодня на закате истекает тысячелетний срок заточения колдуна Богумила. Удерживающая его магия ослабнет настолько, что лес снова станет прежним. Магическая темница исчезнет, а Богумил вернется в наш мир. Ему нужна наша магия, чтобы вернуть свою мощь. Без нее он простой смертный. Если оставить все как есть... Он начнет охоту на нас и не успокоится, пока не получит желаемое, поэтому от него нужно избавиться раньше, чем он выйдет отсюда. Мои родственницы единогласно признали, что проще всего поджечь лес, чтобы все это закончилось, не начавшись. — Да? А о том, что тут деревня рядом и в лесу могут быть люди, они не подумали? — скрипнул зубами Саша которого, независимо от степени реальности происходящего, волновало, что Мила может быть где-то там, в этом проклятом лесу, который хотят поджечь сумасшедшие тетки. Я подумала. Меня такое решение не устраивает, поэтому я здесь, а не с ними. Поэтому и прошу вас о помощи. Назовите хотя бы одну причину, почему мы должны вам верить. Парень решительно сдвинул брови, не обращая ни малейшего внимания на младшего брата. У которого внезапно отвисла челюсть. Сань, ты чего? Ты этой Чувырле помогать собрался? Тетенька же явно в неадеквате. Пойдем отметимся у участкового, что мы живы-здоровы, и свалим отсюда уже. Напишем заявление, и пусть милку менты ищут, как положено. Женщина одарила его короткой усмешкой, а потом поманила Александра пальцем, и когда он подошел вплотную, что-то прошептало ему на ухо. Серьезно? — изумился Саша. — Но... — Мать честная. Кусты затрещали и выпустили из своих объятий Клавдию Петровну, во все глаза таращившуюся на Яромилу. А я уж думала, что страшнее некуда. Хоть умойся, ежели в деревню вертаться хошь Не то тебя саму за нечисть примут. — О, а мы как раз собирались к вам идти. Михаил потянул Александра за рукав, но тот выдернул руку и наградил брата презрительным взглядом. «Миш, не будь трусом!» «Я трус!» Миша покраснел от возмущения и выпятил грудь, но тут же сдулся и сник. «Если держаться подальше от чокнутых кикимор — это трусость, тогда да, я трус! И я сейчас трусливо поеду домой, а ты можешь оставаться и геройствовать, сколько влезет! Гудбай мымры деревенские!» Нафига «Да я вообще согласился снова сюда переться? Он скрылся за кустами, провожаемый всеобщим молчанием. Александр молчал, потому что был зол на брата за то, что тот повелся на уговоры милые и согласился ехать с ней непонятно куда и зачем, а теперь девчонка пропала. Еромила молчала, потому что изначально не рассчитывала на пользу от этого шумного, нервного и несдержанного на язык подростка и его уход её нисколечко не огорчил. А Клавдия Петровна молчала, потому что ждала, когда закончится этот маленький междусобойчик, чтобы сообщить важную новость. «Там, а это... А соседка моя с утра пораньше по землянику ходила туда, за дорогу». Она махнула рукой в ту сторону, откуда доносился совершенно неслышный в лесу шум машин. «А сейчас воротилась и говорит, что четырех баб видала». Они дорогу перед ней переходили, а потом две на тропу к лесу сошли, а еще две вдоль луга дальше поперли за деревню к реке. «Значит, у моста одна будет», — кивнула Ярамила. «Старуха была среди тех, которые здесь?» «Так там вроде все немолодки». «Нет, совсем старуха. Вот как вы». «Я?» — Клавдия Петровна аж задохнулась от негодования. «Простите, не хотела вас обидеть», — совершенно не смутилась Ярамила. «Так была или нет?» «Не знаю», — сердито напыжилась старушка. «Ладно, будем считать, что нет», — вздохнула женщина, которой не хотелось тратить время на умасливание чувствительной к словам бабульки. «Вы сможете задержать тех, что на углу, у дороги? Они выждут, пока солнце не скроется за горизонтом, и тогда только начнут действовать». «Нужно не дать им поджечь лес. Сможете?» «Смогу», — буркнула Клавдия Петровна. «Вот и замечательно. Молодой человек, а вы тогда к реке идите вдоль леса. Вторая парочка и рамил там будет». «Угу», — кивнул Александр, которому совершенно не нравилось происходящее. «А ты?» — сощурилась Клавдия Петровна, которую так и подмывала сказать чумазы тетки какую-нибудь гадость. «А я к мосту пойду» напрямик через лес, так быстрее будет. — Стурела? — выпучила глаза старушка. — Ты же на третьем шагу заблудишься тута. В обход иди, до заката далече успеешь. — Не заблужусь, — отмахнулся Ирамила. — Где ваш сын подевался? Он же их арестовать хотел, тоже мне, служитель закона. — Ну, так а у него и своих дел полно, — вступила из-за сына Клавдия Петровна. У него там а, шлагбаум уперли. Некогда ему. Я тут пройду к реке. Тропинка есть какая-нибудь? Вмешался Александр, чувствуя, что назревает ссора. Воспользовавшись моментом, Ярамила скрылась из виду, нырнув в лесной туман. Клавдии Петровне только и что недовольна поморщица. — Он там, а. у овражка влево чуток возьмешь, и будет тебе тропинка. Указала она на кусты чуть подальше. «Извините, а как вы нас нашли?» Подозрительно сощурился Александр. «Вы же не могли заранее точно знать, где мы из леса выйдем?» «А я и не знала». «Я на голос шла. Вы с братцем так орали, что ошибиться сложно было. А потом смотрю, а вы уже тут, а...» «Ну все, ступай, ежели помогать надумал. Мне-то совсем старухе вон она куда тащиться. А брат твой, правда, трус. Он и давеча убёг. А милую ту вашу в лесу бросил одну». «Надоели вы мне все! Шляетесь тут, а никакого покоя нету!» Она еще долго ворчала, резво ковыляя в сторону деревни по высокой траве. А когда сердитое бормотание наконец стихло, Саша набрал в грудь побольше воздуха, закрыл глаза и шумно выдохнул. Да уж, Мишка не соврал. Бардак тут творился тот еще. Милу не нашли. Да и не факт, что она вообще здесь... Тетки размалёванные по лесу в тумане шастают. Кто-то поджог замышляет. Участковый исчез в неизвестном направлении, и непонятно, собирается ли он вообще наводить хоть какое-то подобие порядка в этом дурдоме. Прав, Мишка. Взять ноги в руки и свалить подальше — самое мудрое решение. Но, вы, он не мог себе это позволить. Лесной пожар — это не шутка. Неважно, какие цели преследуют и чего таким страшным путем хочет добиться горстка чокнутых теток. Нельзя допустить, чтобы это произошло. А если милые, правда, где-то там, в этом туманище?» Саша бросил мрачный взгляд в сторону утопающего в тумане леса и решительно зашагал в указанном Клавдии Петровной направлении. «Он не видел, ты не мог видеть того, кто тихо стоял за туманной дымкой» и внимательно прислушивался к состоявшему только что на полянке разговору. А Богумил видел всё и слышал каждое слово. Проводив парня взглядом, он беззвучно рассмеялся и отправился в обратный путь к своей хижине, где подсчитывала комаров разве что невое от тоски и безделья его юное гостье.